Глава вторая Вадим взял паузу, стараясь нормально воспринять то, что только что услышал. Ситуация яснее не становилась. Да это и понятно. Тут сюрреализмом повеяло. Даша терпеливо ждала. Она вообще отличалась терпением, а тут еще и устала. Ей не хотелось тратить силы на дополнительное убеждение. Для нее все это стало сюрпризом и далеко неприятным. — Давай еще раз, — наконец попросил Вадим, — почему именно ты должна ехать на опознание тела? — Потому что членам ее семьи страшно это делать, — пояснила Даша. — А тебе не страшно? Его супруга не отличалась бесшабашной смелостью Агнии или выдержкой Вики Сальери. Даша всегда была тихой, скромной, крови боялась. Хоть и не панически всякого криминала изо всех сил старалась избегать. Чтобы она добровольно вызвалась смотреть на мертвое тело, да еще и изуродованное, это просто в голове не укладывалось. Однако девушка была настроена решительно. — Мне тоже страшно, но я понимаю ее родственников. «Родители сейчас вообще в полуобморочном состоянии, а у сестры с рождения слабое сердце. Если она такое увидит, сама умереть может. Серьезно. Представляешь, каково родителям опознавать будет?» «Сестра там может и со слабым сердцем, но наглости ей точно не занимать. Это ж надо додуматься!» позвонить университетской приятельнице и попросить опознать мертвое тело. Кому это вообще в голову приходит? Кому-то, очевидно, приходит. — Это вообще законно, твое опознание? — осведомился Вадим. — Ты сам знаешь, что не совсем, я все-таки не член семьи. Но там Юля, кажется, смогла договориться. Ей следователь сказал, что тело очень изуродовано. Вот Юльке и страшно. Чувствовалось, что Даша в любой момент готова заплакать. Вадим не знал, от чего именно. Жалости к подруге или страха перед мертвецом. А может, от всего сразу. Да уж, удружила Юля, спасибо ей большое. — Но ты хоть сможешь опознать эту девушку? — Думаю, что да, — кивнула Даша. Мы с ней не очень много общались, но видела я ее часто. Арина, младшая сестра Юльки, была. Так жутко говорить, была. А ты не говори, посоветовал мужчина. Ты точно не откажешься от этой идеи? Точно, Вадик. Тогда придется тебя отвезти. Но я пойду с тобой. О том, чтобы тебя там одно оставить, и речи не идет. Спасибо. Дочь Настю они пока отвели к огне. Та ситуация ситуации знала и вопросов не задавала. Зато их начал задавать сам Вадим, когда машина тронулась с места. Он достаточно имел дело с криминалом, чтобы понять, никакое убийство нельзя оставлять без внимания, даже случайное. А тут даже из кратких реплик Даши видно, что что-то непонятное творится. Арина Агафонова, 25 сестра Дашиной подруги, пропала еще зимой. Родственники искали ее своими силами, но заявление долгое время не подавали, потому что с Ариной такое и раньше случалось. Она могла бросить все и уехать в Таиланд с очередным кавалером, А вернуться только через три месяца. При этом то, что родным она не звонила, девушка зазорным не считала. А они паниковали, писали заявления, названивали следователям. Потом, когда блудная дочь все же возвращалась, долго извинялись. В полиции уже начали на них косо смотреть. Так что, когда Арина не вернулась домой после очередной предновогодней вечеринки. У родственников это вызвало лишь легкое раздражение. Опять в загул ушла. А тем более на праздники, самое ожидаемое время. Но Арина не вернулась. Прошел Новый год. За ним январь и февраль. Когда и в марте от Арины не появилось вестей, спокойствие развеялось окончательно. Срок был слишком долгий. Либо Арина решила поставить новый личный рекорд, либо случилось что-то серьезное. В полиции заявление приняли, но не слишком напрягались. Там Арину Агафонову уже знали, и, в отличие от ее домашних, из-за долгого срока отсутствия не беспокоились. Следователи были уверены, что она просто вошла во вкус. А уже в начале августа было обнаружено ее тело. Со слов Даши изуродованная, но подробности Вадим не знал, да и не был уверен, что хочет узнать. Естественно, семья Арины сейчас была переполнена чувством вины за свое бездействие. Им казалось, что если бы они начали искать тогда незамедлительно, то ничего подобного не случилось бы. Вадим в этом сильно сомневался. По дороге в морг выяснилось, что со следователем, который ведет это дело, Вадим знаком. Вместе они никогда не работали, но в общих компаниях пересекались. Сейчас это упрощало ситуацию. Сам Вадим ушел из полиции, когда та еще была милицией. Довольно рано, когда потребовалось оформить опеку над Даниилом. Но связи остались. Следователь встречал их у Серого даже в солнечную погоду, казавшегося мрачным здании больницы. Он пожал руку Вадиму, потом представился Даше. «Савельев Георгий Степанович, это вы выполняете роль сестры у нас?» Даша нервно кивнула. Она хоть и была уверена в необходимости того, что делает, радости ей это не добавляло. Она и Арина не общались, не только из-за разницы в возрасте, потому что разница как раз была не слишком существенной. Просто интересы у девушек не совпадали, и мне о чем было говорить. Арина мелькала перед глазами только потому, что родители постоянно поручали старшей сестре следить за ней. «Мне сообщили, что тело обезображено», — отметил Вадим. «Насколько там все ужасно?» — Весьма, — уклончиво ответил следователь. — Но не волнуйтесь, тело будет прикрыто. Достаточно, чтобы вы хоть лицо опознали. Ее сестра Юлия уже видела ее, ей показывали фото. Погибшая вообще опознаваема. Мы смогли установить личность по фотографии, которая у нас имелась в заявлении. Так что лицо в порядке, относительно. Он настолько показательно не обсуждал состояние тела, что это невозможно было не заметить. Они вошли в холодный зал вчетвером. Вадим, Даша, Георгий и сопровождавший их медбрат. Тело уже было подготовлено к их приходу. Оно лежало на металлическом столе, прикрытое, как и обещал следователь, плотной тканью с головы до пят. «Вы готовы?» Полицейский повернулся к Даше. «Насколько я вообще могу быть готова?» «Понимаю». Георгий осторожно сдвинул ткань так, чтобы стало видно лицо погибшей. Даша тихо вскрикнула, и Вадим не винил ее за этот страх. Он сам вдруг четко понял, что их приезд сюда – правильное решение. потому что нельзя было показывать родителям такое. «В закрытом гробу хоронить будут», — невольно подумал Вадим. Лицо было покрыто синими и желтыми пятнами. Желтые притаились возле уголков глаз и под носом. Синие расплывались вокруг желтых, темные, зловещие. Вадим видел, что это не косметика. но четко определить происхождение странной краски не мог. Само лицо не было покалечено, разве что губы казались припухшими. Но начальник охраны не знал, какими они были первоначально. Длинные волосы девушки тоже были выкрашены в темно-синий цвет с отдельными вкраплениями желтых прядей. Они в прошлом роскошные, окружали ее голову спутанными до узлов локонами. Но в одном следователь был прав. Внешность погибшей не изменилась до неузнаваемости. При желании ее можно было опознать даже по фото. «Господи!» – прошептала Даша. «Да, это она. Это Арина». «Спасибо!» – Георгий поспешил вернуть ткань на место. «Вы нам очень помогли!» Вадим обнял жену, прижимая к себе. Даша не плакала, но дрожала мелкой дрожью. Не хотелось ее оставлять сейчас одну, но... Просто взять и уйти отсюда начальник охраны не мог. Инстинкты не позволяли. Он чувствовал, что произошло нечто большее, чем простое убийство. Это сложно было объяснить, можно было лишь понять подсознательно. поэтому и нужны были дополнительные вопросы. Вадим достал из кармана ключи и протянул их Даше. «Дашек, ты можешь подождать меня в машине?» «Зачем?» — тут же напряглась она. «Это ненадолго, я тебе обещаю». «Ты не сказал, зачем?» «Просто нам с Георгием Степановичем нужно кое-что обсудить». Мягкость Дашиного характера сейчас сработала на него. Девушка не стала спорить и требовать, чтобы говорили они обязательно при ней. Она лишь окинула супругу укоризненным взглядом, но на большее не решилась. Когда она ушла, следователь поинтересовался. «Зачем вам что-то спрашивать? Это дело не касается даже вашей жены, не то что вас». «Если бы касалось моей жены», то касалось бы и меня. Но в данном случае я просто предпочитаю знать, что происходит в одном со мной городе. «Здесь много чего происходит», — пожал плечами Георгий. «Люди пропадают, люди умирают». «Так, давай на «ты» и без лишних словесных изысков», — усмехнулся Вадим. «Мы с тобой не лингвисты все-таки». Ты и сам понимаешь, почему это дело мне интересно и почему не относится к остальным пропало-убили. Следователь спорить не стал. Понимаю, да и про тебя мне рассказывали разные. Что, например? Что ты хоть и перестал быть ментом, а от розыска не отошел. По-своему справедливо, но это не значит, что я рвусь расследовать все подряд. Просто здесь откровенная чертовщина творится. «Ты даже не представляешь, какая!» Тяжело вздохнул Георгий, опираясь на один из пустых столов. «Это ведь не первая жертва. Третья уже из того, что мне удалось систематизировать. Просто раньше их не обобщали. Да и сейчас я не уверен, что они были убиты одним человеком. Но чувствую, это его рук дело. А что он творит, понять не могу. В смысле? Я объединил несколько дел только по тому признаку, что тела женщин были изуродованы. И потому, что все жертвы были женщинами, которые пропали задолго до убийства. Но на этом все. Во-первых, между самими этими женщинами ничего общего нет. Во-вторых, Их изуродовали разными способами. В результате нет ничего общего. Убийца действовал очень грамотно. Никаких следов, никаких отпечатков пальцев. Мы даже не знаем, один человек это был или несколько. Честно говоря, сейчас я в тупике. Я знаю, что по городу ходит псих, каких я раньше не видел. Но я не понимаю его логику, что он вообще творит. «Логику психа вообще понять сложно, не опускаясь до его уровня», — заметил Вадим. «Да, но общий принцип все равно улавливается. Один душит только блондинок, другой душит женщин, которые похожи на его маму, потому что не лады у него были в семье. Есть что-то общее, за что можно зацепиться, а тут почти ничего, но садист он редкий». «Об этом я тоже хочу спросить, потому и попросил Дашу выйти. Изуродовал тело. Слишком общее описание. Я хочу посмотреть, что именно он творит». «Легко?» Георгий без промедления сдернул ткань, прикрывавшую тело. «На этот раз полностью». Первой мыслью Вадима была благодарность за то, что Даша этого не увидела. Даже у него от зрелища, открывшегося на металлическом столе, мороз шел по коже. У него, повидавшего на своем веку, не один десяток трупов, умевшего убивать. А следователь еще и подлил масло в огонь. — Сейчас не так эпично, она хоть лежит. А когда подвешена была, вообще потустороннее зрелище. — Подвешена? Жизнь стала такой, как она должна быть, и у многих вызывала зависть. Высказывая искренние комплименты и похвалы, они и не представляли, что их собеседник готов выть от тоски и безысходности. При этом Андрей не мог точно сказать, что его не устраивает. Умом он понимал, что должен радоваться, благодарить судьбу. а вместо этого он чувствовал себя загнанным зверем, пойманным, запертым в клетке зоопарка. Два на два метра. И так будет всегда. Ходи по этому крошечному кругу, пока однажды ночной сторож не обнаружит, что ты мертв. Конечно, он не имел права на такие мысли. Они были неблагодарностью по отношению к тем, кто помогал ему. Да и не поняли бы они его, даже самые близкие не поняли бы, если бы он сказал, что у него творится на душе. Поэтому он сжимал зубы и терпел. Нет, сначала-то все было хорошо. Он хотел вылечиться и гордился тем, что у него получилось. А что успокоительные препараты отменять врачи отказывались, так это пустяки. Всего лишь пара таблеток в день. «Люди не с такими проблемами живут». Ему удалось стать нормальным, насколько это позволяло его внешность, конечно. От простого охранника он поднялся до должности руководителя, стал одним из немногих людей, кому Даниил Вербицкий доверял. Андрей сам был удивлен тем, как ему легко удалось обучение. После лечения это было сущей мелочью. Многие из подчиненных пытались при знакомстве смеяться над ним или открыто высказывать протест по поводу того, что ими руководит подобная личность. Андрей умел пресекать это, и довольно жестко. В какую бы страну он ни приезжал, ему удавалось освоиться. Он начал свободно говорить на иностранных языках, и его коллега это тоже подкупало. образованной, обеспеченной, здоровой, женатой на прекрасной во всех смыслах женщине. Это был тот идеал, о котором Андрей и мечтать не мог в годы, проведенные в цирке. Теперь у него все это было. Живи да радуйся. Но в какой-то момент все пошло не так. Он даже не уловил, когда именно это началось. Просто понял однажды, что ему больше ни к чему не хочется стремиться. Эта мысль расстроила, однако Андрей отмахнулся от нее, посчитав капризом. Время шло, а напряжение нарастало. В теле поселилось странное чувство сродни боли, потому что тело хотело вновь сделаться охотником, чтобы выслеживать, смотреть в глаза тому, кто хочет его убить, и все равно побеждать. Андрей убеждал себя, что это варварство, что такие желания не имеют права на существование. А они все равно возвращались во сне и наяву. Не так давно, когда их соседка Вика Сальери попала в неприятности, Андрея попросили помочь ей. Читайте об этом в книге Влада Ольховской «Бриллиант предсказателя» издательство «Эксмо». Нужно было защитить девушку от подосланного к ней наемного убийцы. Вот тогда, в ту ночь, Андрей снова почувствовал себя на сто процентов живым. Мышцы, уставшие от долгого бездействия, пели от радости движения. Он тогда победил, и ему не обязательно было добивать противника. «Просто встретиться с тем, кто силен, кто бросает вызов, уже счастье». Тот случай прошел. Он был единичным. Андрей снова почувствовал себя наркоманом у которого ломка. По ночам он не мог уснуть. Рядом с ним мирно спала Джин, а он ворочался сбоку на бок, стараясь избавиться от мыслей о прошлом ураганом круживших в голове. Сейчас его жизнь стала хорошей, правильной или, как сказали бы, люди верующие, праведной. Он ведь к этому и шел. Почему он снова мечтает о какой-то грязи, о том, чтобы проснулись животные инстинкты? Ему было страшно и стыдно говорить об этом близким. Они так хвалили его, когда он прошел лечение. Если они узнают, что он мечтает вернуться в прошлое, они его не поймут. Андрей не собирался позволять себе шаг назад. Он знал, что не простит себе. Поэтому он обратился к врачу. Сходил к психотерапевту, который курировал его на тот момент. Рассказал о проблеме. Доктор списал это на рецидив его заболевания. Бывает, не страшно. Прописал ему новые лекарства. Посоветовал спускать пар в спортзале. Андрей исправно выполнял все рекомендации. На тренажерах занимался часами. И многие, даже Жин-Жин, подшучивали над ним по поводу внезапно проснувшейся страсти к культуризму. А он улыбался, втайне надеясь заглушить внутренний голос, который требовал снова стать хищником, а не офисным планктоном. И даром, что руководитель все равно планктон. Таблетки тоже помогали, наверное. Исчезла бессонница, он засыпал быстро и без сновидений. Исчезли мучительные чувства, как будто разрывавшие грудь изнутри. Правда, и остальные эмоции тоже угасли. Но это ничего. Можно вытерпеть. Жин-жин говорила, что он стал каким-то вялым, сонным. Андрей не знал, правда это или нет. Отстраненно он отмечал, что появилось удушающее безразличие ко всему. Но это и к лучшему. Лучше так, чем постоянно терзаться сомнениями и сожалениями. Вернее, он убеждал себя, что так лучше. Он проплывал через каждый новый день, как через болото. Старался делать одно и то же, то, что необходимо. А на что-то дополнительное у него не оставалось ни времени, ни сил. «Эти таблетки тебя в какую-то рыбину сонную превратили», — злилась жин, -Жин. — Пойди к доктору. Скажи, что их нужно заменить. — Мне нормально. Она не понимала. Они ссорились. Андрей предполагал, что во многом виноват сам. И стал виноват еще тогда, когда не объяснил ей причину своего состояния. Но теперь было поздно возвращаться. Пусть все идет как раньше. Он предпочитал не смотреть в зеркало. не из-за татуировки, к ней он уже привык. Было такое чувство, как будто ему стыдно, как будто он предал человека, наблюдающего за ним из зеркала, и теперь не имеет права смотреть ему в глаза. Очень редко, когда Андрей все же думал о будущем, он понимал, что так дальше нельзя. Он сам себя загоняет в угол. Мысли о том, что вся его жизнь будет такой, Серый, бесчувственный, бездарный, пробивалась даже через стену спровоцированного лекарствами безразличия. Но если рассматривать недалекие горизонты, а каждый отдельный день, то вроде как и неплохо. Жин-Жин почему-то решила, что это на него постоянные путешествия так влияют. Это она настояла на том, чтобы они вернулись в Россию хотя бы на полгода спокойной нормальной жизни. Она была уверена, что это поможет. Андрей хотел бы подыграть ей, да энергии не оставалось. Он улыбался через силу и напоминал себе, что у него все хорошо. Успешный бизнесмен с красавицей-женой. Успешный бизнесмен с красавицей-женой и неотступной, неподкупной болью внутри. Нет, первая мысль все же лучше. Он существовал сквозь все, что с ним происходило. Возвращаясь каждый день с работы, он заранее готовился к тяжелому взгляду супруги. и может очередной попытки поговорить по душам. Раньше это его то раздражало, то расстраивало. Теперь же было все равно. Лекарства помогали. В этот вечер сразу было что-то не так. Инстинкты еще не до конца уснувшие. Подсказали это, но вмешалось безразличие. Оно заставило не обратить внимания на загадочную улыбку жены и ее задумчивый взгляд. Однако жен жин не обиделась. Она подошла к нему вплотную, закинула руки на плечи. Андрей приобнял ее. Не потому что хотелось, а потому что было бы неловко не обнять. «Любимый!» «У меня есть для тебя очень важная новость», — прошептала она. А потом сорвалась, отбросила показную таинственность и прижалась к Андрею всем телом. Он чувствовал на шее ее горячее дыхание, слышал дрожащий голос у самого уха. «Андрей, я беременна!» «Только этого еще не хватало!» Забавно было отвлечься от мыслей о будущей работе и почувствовать себя практически беззаботной домохозяйкой. Ведь поездка начинается уже послезавтра. Вот тогда стресса хватит. А пока что Вика развлекала себя тем, что училась готовить вишневый пирог. В самой идее было что-то уютное, домашнее и показательно простое. Правда, с головой погрузиться в мир кулинарных забот не получилось. Девушка как раз заканчивала перебирать ягоды, когда в дверь позвонили. Кроме Вики дома находилась лишь Ева, и надеяться, что она откроет дверь, да еще и с радушием, не приходилось. Поэтому Вика торопливо вытерла руки о передник и направилась в прихожую. На пороге стоял Вадим, что само по себе было неожиданностью, а он вдобавок еще и мрачно поинтересовался. «Кого ты убила?» «А кого должна была?» — опешила Вика. «Не знаю, но выглядит все так, будто ты сейчас спешно заметаешь следы». Девушка перевела взгляд вниз на густо испачканные алым руки и красные пятна на переднике. «Я истребила значительную часть населения одного дерева», — констатировала она. А ведь каждая из этих вишен сама могла стать полноценным деревом. Ну, что я могу сказать? Горе неоправдавшимся надеждам. Я могу войти. А Марка дома нет. Ты ведь сам знаешь, что он на работе в такое время. Что, я могу приходить только к Марку? Удивился Вадим. Я прекрасно знаю, где он. Я пришел к Еве. Это его заявление ясности в ситуацию не внесло, скорее наоборот. Вика даже решила бы, что он шутит, если бы не абсолютная серьезность в его глазах. Но зачем ему могла понадобиться Ева? Уж кто-кто, а Вадим прекрасно знает, что эта девица собой представляет. Визит определенно был не из разряда простой соседской вежливости. Вика посторонилась, пуская Вадима в дом и закрыла за ним дверь. Оба прошли на кухню. — Садись! — Вика кивнула на стул, который каким-то чудом спасся от муки и летящего во все стороны вишневого сока. — У тебя всегда приготовление обеда напоминает апокалипсис? — Нет. Иногда оно напоминает заказ пиццы. Ты об этом пришел поговорить? — Я уже сказал, что пришел к Еве. «Ты знаешь правила», — напомнила Вика. «Ты, конечно, друг семьи и все такое, но ведь это Ева. Марк не простит меня, если я просто подпущу тебя к ней и позволю дружески болтать обо всем подряд». «Ты серьезно считаешь, что я могу навредить ей?» «Я не исключаю, что она может навредить тебе», — парировала девушка. и не собираюсь испытывать судьбу. Поэтому поясни, зачем тебе понадобился этот пробник Джека-потрошителя, и посмотрим, что будем делать дальше». Отвечать Вадим не спешил, и уже одно это настораживало. Наконец он выдал. «Хорошо, я поясню, но ты дослушай меня до конца и не отказывай сразу». Даже если будет сразу очевидно, что нужно отказывать? Там реально сложная ситуация, Вика. Сходу и не понять. Я не собирался к вам идти, надеялся разобраться самостоятельно. Но у меня не получается. Давай уже без этих предисловий, а? Рассказывай, что случилось. Совсем не так Вика хотела проводить день, которому полагалось быть свободным от стресса. Однако она видела, что Вадим настроен решительно. Даже если она его сейчас выставит за порог, он все равно найдет способ пообщаться с Евой. И тогда процесс будет менее контролируемым. Лучше не бегать от трудностей, а проследить за всем с самого начала. Первые же слова начальника охраны показали Вике, что она не ошиблась. Около двух лет назад... В Москве нашли изуродованное тело девушки. «Вадим, блин!» «Да слушай», — твердо произнес он, — «пожалуйста». Убийцу тогда искали, но не нашли. Примерно через семь месяцев было обнаружено другое тело, в другом районе. Эти две смерти никак не связали между собой. Такое бывает, по разным причинам. несколько дней назад было найдено третье тело. Следователь, который ведет это дело, предполагает, что речь идет о серийном убийце. Аргумент в его пользу то, что все тела прошли через, как бы это помягче сказать, искажение. Но есть и несоответствие. трупы не похожи друг на друга. Поэтому версия о том, что этих трех женщин убил один человек, не окончательные. Опыт в расследованиях помог Вике выработать одно очень важное правило. Нельзя воспринимать такие истории слишком образно, сразу думать об убитых людях и переживать, потому что иначе становится страшно, и ты уже ничего не можешь сделать. Поэтому рассказы о трупах и увечьях теперь были не более чем условиями задачи, как в математике. — И только так. Похожий принцип используют врачи, запрещая себе привязываться к пациентам. — Какое отношение все это имеет к тебе? — осведомилась Вика. — Последняя убитая знакомая Даши. — Сочувствую. — Не близкая знакомая, — уточнил Вадим. — Сестра подруги. — Конечно, жаль девчонку. Но Даша в порядке, и напрямую нас это дело не касается. Но знаешь, оно меня уже несколько дней не отпускает. Это нервное. курс успокоительного пропей. Оставь цинизм для другого случая, а? Это не цинизм, возразила девушка. Это здравый смысл, немыслимым образом развившийся во мне после того, как меня сто раз пытались убить представители разных стран и конфессий. В мире происходит уйма преступлений. И да, я бы тоже хотела засунуть того, кто издевается над девушками в соковыжималку. Но нельзя ведь лезть в каждое преступление. Вадим уставился на нее с явным осуждением. — И это ты мне на нотации читать будешь? Серьезно? После того, как я половину из этих сто раз помогал тебе сохранить шкуру в целости и сохранности. Я прекрасно знаю, что такое неоправданный риск. И нет, от детективного рвения я избавился еще до того, как познакомился с Даниилом. А было это так давно, что и представить страшно. Но в этом деле есть что-то особенное. Я не могу понять, что творит этот псих. Но я чувствую, что это один человек. И именно своим психозом он опасен. Что делает, что делает? Убивает, насколько я поняла. Разве так важно, почему он это делает? И как, и почему? Все важно, — настаивал начальник охраны. Этот человек живет в одном с нами городе. Как и все серийные убийцы, он не остановится. Напротив, будет убивать больше. Он будет рядом с моей женой, дочерью с тобой. На улицах и так много психов, заметила Вика. С этим надо смириться, всех не поймаешь. Но и убивают не все. Такое поведение для Вадима было не свойственным. Он действительно обычно старался пресечь любые самостоятельные расследования на корню. Импульсивностью он тоже не отличался. Должно быть, есть в этом деле что-то очень необычное. — Хорошо. Ну а от Евы ты чего хочешь? — Я хочу понять, зачем он так уродует девушек, убийца этот, — пояснил Вадим. — Если мы поймем мотив, просчитать схему поведения будет проще. Соответственно, и поймать ублюдка. но я никак не могу понять, что он творит. То есть методы известные, их уже давно определили эксперты. А вот логику, то, для чего он это делает, понять не может никто. Вика, я серьезно не собираюсь брать все на себя. Если мне удастся определить, что он делает, я передам эти сведения полиции, а дальше пусть сами пляшут». Вика уже начала догадываться, к чему все идет, но отказывалась в это верить. Поэтому она смерила собеседника тяжелым взглядом и спросила напрямую. «Зачем тебе Ева?» «Не придуривайся, а? И из меня, придурка, не делай. Мы с тобой оба видели, что она может. Она мыслит не так, как мы. Не надо мне тут молчание ягнят только устраивать». Это не одно и то же. Но Ева... Я видел, как она и не с таким разбиралась. Я не знаю, как она это делает. Я даже не могу толком объяснить, что она делает. Но профессионалы здесь уже не справились. Я сам смотрел на эти проклятые фотографии днем и ночью, но ничего не понял. Я даже не уверен, что этих трех женщин убил один человек. Никто не уверен. Может, хоть Ева поймет это. «А ты не думал, что все это может быть опасно для нее?» Возмутилась Вика. «Она ведь все-таки болеет. Что, если эти снимки повлияют на нее? Подтолкнут к чему-то подобному?» «Ой, да перестань! Вспомни все расследования, в которых она участвовала. Она и меня, и всех остальных по жестокости обошла. И по самоконтролю тоже. Какие-то фотографии ее не смутят. и уж точно не смогут повлиять на нее. Осторожность требовала от Вики отказаться от этой затеи. Но обмануть себя не получалось. Девушка слишком хорошо помнила, как Ева разбиралась в поведении других сумасшедших, как могла влиять даже на здоровых людей. А уж ее способность подмечать детали вообще вне конкуренции. Это чудо какое-то, получше компьютера. Однако при всем при этом она молоденькая девушка, которой только девятнадцать лет исполнится. Это они решили, что она такая непробиваемая. Но что, если речь действительно идет о каком-то уникальном психе? Ева ведь постоянно борется с собственной агрессией. Кто ее знает, что на нее влиять может? Было несколько вариантов развития событий, и Вики не нравился ни один из них. Выбирая полную безопасность для Евы сейчас, она, возможно, лишает расследования единственного человека, который может внести хоть какую-нибудь ясность. А мир тесен, и кто знает, кого этот маньяк выберет следующей жертвой. Что потом, с чувством вины жить? Наконец Вика приняла решение. Покажи эти снимки мне, может, я что-то соображу. Ты издеваешься? Я на них смотрел, следователь, психологи, и ни один час, ни один день даже. Никто ничего не понял. А ты вот сразу посмотришь и поймешь. Нет. Но я, может, пойму, безопасно показывать это Еве или нет. Втайне Вика все же надеялась, что ей удастся что-то понять. А что? Было бы неплохо обойти и экспертов, и ветерана сыска вроде Вадима. Хотя слишком большие надежды на это девушка не возлагала. «Тогда давай в гостиную пройдем, что ли?» — предложил Вадим. «А то у тебя тут следы ягодного побоища повсюду. Эти фотографии и так готично смотрятся. Им еще вишневых пятен не хватало». Тут Вика не стала спорить. Девушка сняла передник, вымыла руки и вместе с гостем прошла в гостиную. Там и света было побольше. Вадим достал из папки большие формата А4 фотографии и разложил их на журнальном столике. Вика с самого начала настроила себя на то, чтобы воспринимать это как кадры из фильма, а не как реальность. И правильно сделала. потому что если бы она позволила себе хоть какие-то эмоции, хоть на минуту представив этих девушек живыми, она бы, скорее всего, потеряла сознание. Первую жертву выложили на стеклянный стол. Несчастные девушки вскрыли грудную клетку и, очистив от органов, идеально отбелили кости. На руках, раскинутых в стороны, кожу надрезали. И растянули так, чтобы получились два одинаковых овала, и снова акцент на белизне кости тоже проделали и с ногами. Нижнюю челюсть то ли сместили, то ли подрезали, но висела она свободно, придавая лицу совсем уж гротескный вид. При этом застывшие глаза жертвы были ярко накрашены, а волосы выкрашены в белый цвет. Это все не по-настоящему, убеждала себя Вика. Это просто фильм ужасов. Это не люди, это куклы. Сначала помогала, потом не очень, потому что слишком уж реалистичными были эти куклы. Вторая девушка лежала в каком-то грязном бассейне. На плаву ее поддерживал зеленый надувной матрас. Тело лежало на животе, а руки и ноги были связаны так, что локти и колени торчали в разные стороны, тогда как ступни и ладони, выкрашенные желтой краской, сходились на пояснице. На коже этой жертвы не просматривалось ни единого пореза, и чтобы придать ей такую позу, явно пришлось сломать не одну кость. Голову несчастные обрели на лысо. Лица Вика не видела и не жалела об этом. Третью жертву и вовсе подвесили в полуметре от потолка. При этом держали ее не веревки, а полупрозрачная леска, которая терялась в солнечном свете, лившемся с потолка, и создавалась иллюзия, будто девушка парит в воздухе. Ее ноги были связаны вместе, а руки напротив разведены и подняты вверх. Синие волосы уложили так, чтобы они стояли дыбом. Лицо раскрасили синей и желтой краской. Но самым страшным было даже не это, а то, что кожу на всем теле надрезали крупными треугольниками. Каждый треугольник отвели в сторону отдельной нитью, и получалось, что жертва висела в коконе собственной растянутой кожи. Это фильм ужасов. Но он настоящий. Вика нервно отвернулась, чувствуя, как на лбу испарина выступает. Вадим прав. За этим стоит кто-то больной и опасный. Не только из-за того, что он делает, но и из-за странного чувства, возникающего при взгляде на каждую из фотографий. Как будто убийцы... Действительно, была особая цель, более важная для него, чем самоубийство. Однако понять эту цель тем, кого природа одарила здоровым рассудком, не дано. Смерть девушек завораживала, как картину сумасшедших художников. Вика понимала теперь, почему Вадим не мог перестать думать о них. Слишком сильна угроза. Такой психоз сравним с одержимостью. И в то же время снимки излучали сильное эмоциональное напряжение. Вика ощутила его. Вадим тоже. Что будет с Евой, если она увидит это? — Нельзя это ей показывать, — заявила Вика. — Я тебе и так могу сказать, что это один человек сделал. — Ну и как же ты можешь это так точно утверждать? Чувствую. Ты тоже чувствуешь. Она с обоих интуиция обманывать не может. Хорошо. Но ни мне, ни тебе интуиция не признается, что именно он сделал с этими девушками. Зачем издевался над ними так? Если мы этого не поймем, то не сможем и поймать его. Вадим, я знаю, что ты хочешь как лучше, Но нельзя показывать это Еве. Что показывать? Они так увлеклись, что даже не заметили, как Ева спустилась по лестнице. А она еще и делать это умеет по-кошачьи тихо, если не хочет, чтобы ее слышали. Теперь девушка стояла на пороге гостиной, прислонившись к дверному косяку. Она наверняка заметила фотографии, но смотрела показательно только на Вику и Вадима. Может, подслушала их разговор, может, о чем-то догадалась. Но теперь уже делать вид, что ничего не случилось, не получится. Вадим хочет показать тебе жертв серийного убийцы, признала Вика. А я против этого, потому что боюсь, что это тебя расстроит. Нет, не расстроит. Сделает такой же. Бледные губы Евы едва заметно трогнули. Это у нее называлось улыбкой. Вздор, конечно. Я есть я, он есть он, или она. Тигр остается тигром, шакал шакалом, курица курицей. Про курицу задумайся. «Не лучшее время для шуток, знаешь ли?» – обиделась Вика. «Тут действительно все очень серьезно. «Верю. Но чувствую ли я печаль?» «Нет. Я вообще ничего не чувствую». «Но если ты думаешь, что чужая смерть может изменить меня, то зря». «Вот и я о том», — торжествующе заявил Вадим. «Я пришел сюда, чтобы узнать твое мнение. Оно мне интересно». «Мне, может быть, не интересно составлять это мнение», — пожала плечами Ева. «Не всякое убийство развеивает скуку». Тут Вика от комментариев воздержалась, зная, что они все равно не будут поняты. Она наблюдала, как Ева пересекла гостиную, остановилась у журнального столика и окинула фотографии равнодушным взглядом. На ее красивом, словно фарфоровая маска лице, не дрогнул ни один мускул. И она явно не убеждала себя, что это кино и все понарошку, ей правда не было дела. «Ну, — поторопил ее Вадим, — что ты видишь?» «То, что должны видеть вы, что должны видеть все. Раз он оставил это, то хотел, чтобы видели. Кстати, это мужчина». «Что же мы должны увидеть?» — нахмурилась Вика. «Ирис, кувшинку и орхидею».